— подумал я про себя: Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать? — прибавила она, помолчав. — Да, Елена. — Нет, я лучше служанки найму. Ах, как ты нехорошо все это. — Говоришь, Леночка, и такой вздор. Ну, к кому ты можешь наняться? — Ко всякому мужику. И дед отвечала, она все более и более потупляясь. Она была приметно в спыльча. Да мужику и не надо такой работницы, — сказал я, усмехаясь. — Ну, к господам. С твоим ли характером жить, Господ? С моим? Чем более раздражалась она, тем отрывести отвечала. Да ты не выдержишь. Выдержу. Меня будут бронить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я все буду молчать, все молчать. Пусть бьют, ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу. Что ты, что ты, Елена? Сколько в тебе озлобления и гордая ты какая. Много, знать ты видала горе.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 Вот прочти, вот увидишь вот эту книжку. Ты уж, раз ее смотрела, ты ведь умеешь читать. Умею. Вот и увидишь. Эту книжку я написал. Вы? Прочту? Ей что-то очень хотелось мне сказать, но она, очевидно, затруднялась и была в большом волнении. Под ее вопросами что-то крылось. Вам за это много платят? Спросила она, наконец. Да как случится? Иногда много, а иногда и ничего нет, потому что работа не работает.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 И снова прятавшегося чувства. Наконец она покраснела и улыбнулась. — Легче ли тебе? — спросил я. — Чувствительная ты моя Леночка, больной ты мое дитя. Не — Леночка, нет, — прошептала она, все еще пряча от меня свою личико. — Не Леночка, как же? — Нелли. — Нелли. — Почему же непременно Нелли? — Пожалуй, это очень хорошего на имя. Так я тебя и буду звать, когда ты сама хочешь. Так меня мамаша звала, и никто так меня не звал никогда, кроме нее. И я не хотела сама, чтобы меня кто звал так, кроме мамаши. А вы завидите, я хочу, я вас буду всегда любить, всегда любить.